и даже многоопытные капитаны торгового флота, которые находились на борту Шейра, начали выглядеть весьма озабоченными. Шейр не был торговым судном, и его креновый коэффициент был гораздо выше из-за тяжелых башен и надстроек на ватерлинии. Хорошо еще, что адмирал Шейр был загружен по самый планширь. В жилых помещениях царил хаос и разгром, как после жаркого боя. В кубриках были разбиты и перевернуты все рундуки, в каютах и кают-компаниях разбита мебель, и все перевернуто вверх дном. Через вентиляционные трубы, заглушки которых были давно выбиты, хлестала вода. В батальерке сухой провизии мешки с мукой уже напоминали размокшие мешки с цементом. Почти во всех помещениях корабля стояла вода. Радовало только то, что в этом хаосе ветра и волн, снежных зарядов и низких свинцовых туч вряд ли мог появиться какой-нибудь корабль или самолет противника. Даже если какие-нибудь английские корабли патрулировали в проливе, то сейчас они наверняка укрылись в бухтах или по меньшей мере идут навстречу волне, меньше всего думая о возможной встрече с противником. Что касается авиации, то ни королевские ВВС, ни Люфтваффе в такую погоду не летали, а если бы даже и летали, то при столь низкой и сплошной облачности все равно ничего бы не обнаружили». Между тем, в лазарет в дополнение к матросу со сломанными бедрами стали поступать люди с весьма тяжелыми травмами. Даже сам командир сильно повредил руку, пытаясь подхватить сбитого с ног рулевого. А старшего офицера капитана второго ранга Грубера вообще едва не смыло за борт. В последний момент два матроса успели спасти его. Все начали понимать смысл старой морской пословицы, гласящей, что люди делятся на три категории — живых, мертвых и находящихся в море. В полночь корабельный синоптик Дефант поднялся на мостик в очень веселом расположении. — Итак, господа, — спросил он, — вы удовлетворены? — Все прекрасно, — пробурчал в ответ старший штурман, — «Капитан второго ранга Гюбнер. Но ты немного перестарался. Речь шла о двух погибших моряках, смытых за борт разбушевавшейся океанской стихии. До рассвета сила урагана продолжала увеличиваться, и на мостике отметили в журнале, что сила ветра достигала 11-12 баллов. Удары гигантских волн продолжали сотрясать корабль, а свист ветра перешел в непрерывный пронзительный вой». Однако к концу ночи шторм стал утихать, постепенно, очень медленно, почти незаметно. Когда на востоке забрежил серый холодный рассвет, шторм стал значительно слабее, наконец-то появилась возможность убрать воду из подпалубных помещений и навести там порядок. Погода улучшалась, и барометр медленно пошел вверх. Еще свирепствовал шторм но это уже был не ураган. Сила ветра редко достигала 10 баллов. Обвязанные страховочными концами, матросы вышли на верхнюю палубу, чтобы определить повреждения, нанесенные ночным ураганом. Повреждения и поломки обнаруживались на каждом шагу. Два катера были разбиты. Один сорвало с кранбалки и разбило в щепки. Теперь Все, что от него осталось, годилось только...